Погребальный костер для Феникса. Я наблюдал за тем, как валон обернулся. Выглядел он так же великолепно, как всегда. Я не видел его в высоком разрешении несколько недель, кроме тех случаев, когда возвращался во времени. Понаблюдать. Но это было не то. Мы не могли взаимодействовать. А в больнице Франсис выглядел очень усталым. «Вот ты где!» Я стоял на стене, где были двери в комнату. Как всегда босиком, одетый только в белоснежную юбку чародея, длинную, до лодыжек, с четырьмя разрезами. На поясе ее удерживал только тонкий ремень авалинского золота, пояс верховного чародея. Мое обнаженное тело тут выглядело как в лучшие годы, а единственными украшениями служили обручальное кольцо и анг. Двери закрылись сами собой. А я оперся руками на перила невысокой лестницы, ведущей под углом 45 градусов от грани, служившей поломне, к полуавалона. Сбежал по ней и, не вполне понимая, как мой аватар реализовал этот сложный гимнастический трюк, оказался прямо напротив мужа. «Я не прятался, честно. Чарли предупредил меня, когда ты появился, поэтому я просто заканчивал подбирать кое-какие хвосты». Ты, наверное, пропустил все приветственные сцены. Конечно, и успел поговорить с Эрил. Она шлет себе наилучшие пожелания. Я поцеловал его. Точно так же, как несколько минут назад, когда он аккуратно надел на меня VR-шлем и ушел в кабинет за своим. Второй поцелуй понравился мне больше. Как минимум потому, что я целовал его в губы, как и полагалось. Одной из скрытых пыток Бас оказался запрет на такие поцелуи. Это позволяло минимизировать риск кашля или чихания. И вот уже 20 лет никому не разрешалось меня целовать. Даже Франсису. А сейчас я даже мог что-то почувствовать. Благодаря последним улучшениям нейрокомпьютерного интерфейса. К тому же для нас обоих кое-что значило реальность лицам, которые целуешь. Напоминание о нашей истинной сущности а не внешняя морщинистая оболочка, не имевшая к ней отношения, но доминировавшая в жизни. Я немного отстранился, чтобы рассмотреть Авалона вблизи. На земле его глаза оставались такими же, покрасневшими, чуть более выцветшими, но все еще узнаваемыми. Но этого нельзя было сказать об остальном. Я же очень редко просил посмотреть на свое отражение, и мне редко это предлагали. Большая часть моей мышечной массы уже была утрачена. И в минуты, когда я все же бросал короткий взгляд в земное зеркало, мой мозг выставал против самозванца в нем. Не веришь, что настолько мертвое существо может быть настолько живым. Зато в облике Рейлона я выглядел ровно так же, как в день первой встречи с Франсисом. «Куда ты хочешь отправиться?» – неожиданно спросил его я словами не передать, как же хорошо снова вернуться в мир сверхбыстрого соединения. «Мне можешь не рассказывать». Мы оба смеялись. Такова сила связи, которая складывается, если 60 лет шутить одну и ту же глупую шутку. Я торчал в этой комнате все 16 дней, что пролежал в больнице, и когда ты каждый вечер уходил домой, компанию мне составлял только Чарли. Поэтому выбирай время и место. Да все равно. Куда угодно, только не на Землю 2040 года. В таком случае давным-давно в одной далекой-далекой галактике ждет нас. Широким шагом мой аватар только так и передвигался. Я прошел к шестигранной приборной панели из Тардис версии 1970-х годов. Пощелкал выключателями и потянул рычаг. Тардис «Космический корабль, позволяющий путешествовать во времени и пространстве» из британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто». Сериал идет на BBC уже более 50 лет. За это время вид приборной панели и комнаты, в которой она расположена, неоднократно менялся. Подвоющие звуки машины времени, стартующие вопреки включенным тормозам, одна из стен растаяла, открывая потрясающий вид на космические просторы и светящиеся газовые столбы. Места рождения звезд, уходящие далеко вверх. Пойдем наружу. Теперь, когда стены больше не было, мы могли выйти на большую полукруглую террасу, огибавшую библиотеку. На мою любимую смотровую площадку, восхитительно неуместную для видов глубокого космоса. Я смоделировал ее как нечто среднее между балконами Венецианского палацца, выходящего на Большой канал и любимой виллы на озере Кома. Террасу окружала мраморная балюстрада, украшенная цветочными горшками. В них светилась флуоресцентная псевдофлора, код которой написал парализованный художник из Москвы. Мы медленно двинулись к одному из концов длинного ограждения, упиравшегося в стену библиотеки, и Франсис посмотрел наверх. Как красиво! Я же обещал тебе давным-давно и далекую галактику. Так вот. Это туманность орёл, в эпоху, когда на Земле только зарождалась цивилизация. Свет этих звезд начал свое путешествие за тысячи лет до того, как люди задумались о египетских пирамидах. А солнечной системы он достиг только за семь лет. Хм, это позволяет оценить масштаб. Их еще называют столпами творения. Я пробежал немного вперед и запрыгнул на перила. Эта часть программы мне особенно нравилась. Посмотри, что под нами. Франсис перегнулся через ограждение. Инстинктивно отшатнулся. Потом снова осторожно выглянул за край. Черт подери! Мы находились примерно в километре или около того от поверхности планеты, очень похожей на Землю, но вращавшейся с огромной скоростью. Опустив взгляд на свои босые ноги, балансирующие на узких перилах. Я почувствовал легкое головокружение, хотя алгоритмы работы аватара не позволили бы мне упасть. Я был в полной безопасности. Суть в том, что нам неизвестно, есть ли на этой планете разумная жизнь. Но существует невероятное количество прекрасных планет, на которых разумная жизнь, наша человеческая, могла бы осесть. Возможно, это будет самым ценным вкладом Земли в существование Вселенной. А самый главный вклад ныне живущих обеспечит нашему восхитительно строптивому, нарушающему правила виду, возможность существовать достаточно долгое, чтобы воплотить это в жизнь. Упоминание о жизни и живущих он воспринял именно так, как я рассчитывал. Милый, ты ведь знаешь, они дают тебе не слишком много. И нам нужно об этом поговорить. Как мы проведем оставшееся время? Именно об этом. Тут есть небольшая проблема. Или скорее возможность. Ладно, и то, и другое. Мы можем решить любую проблему. В чем она заключается? У нас есть шанс переписать будущее Вселенной. И только. Я всегда настаивал, чтобы ты ушел красиво. Так в чем дело? Возможно, это ужасная идея. И когда тебе это останавливало? Какую теорию большого взрыва ты придумал? Это ответ на загадку, которую я называю «тайный сияющий глаз». Сияющий глаз, как в песне «Bright Eyes», нашей песни, как романтично. Мне показалось, так будет правильно. Для нас это песня любви, песня нашей встречи. Но она о черном кролике. Он тут же переключился на настоящее. Каждая ее строчка ставит под сомнение природу смерти. И вот она. Тайна сияющих глаз. Если ты киборг, что случится, когда ты умрешь? Милый, он растерян, но полон сочувствия. Даже киборг. Даже ты умрешь, когда умрешь. Как и любое другое создание. Я просто не уверен, насколько большая часть меня отправится на тот свет. Что? Я настроил свой аватар на медленную ходьбу и двинулся по перилам на фоне космического пейзажа, перепрыгивая через цветочные горшки. Авалон шел рядом. Сам по суде. Помнишь, перед началом первого превращения я говорил, что, возможно, придумал решение проблемы загрузки данных? Милый, я даже саму проблему не помню. Да все ты помнишь, возразил я. Довольно нелогично, поскольку Франсис, очевидно, и правда не помнил. Из-за нее транспортер «Энтерпрайза» никогда не будет работать, и капитан Кирк продолжит умирать. Понятия не имею, о чем ты. Ладно, напомним. Люди десятилетиями держались за мысль, что однажды смогут отсканировать мозг и воспроизвести его в цифровой среде. Загрузив его таким образом в компьютер, они смогут обмануть смерть и жить вечно. Но это не так работает. Они все равно умрут. Выживет только компьютерная версия. Конечно. Это будет копия, дубликат. Я все это помню. К тому же отсканировать живой мозг в разрешении, которое позволило бы воспроизвести его в программном обеспечении, невероятно сложные задачи для технологии. Да, однажды это получится сделать. Но очень не скоро. Поэтому, хотя компьютерные технологии в наши дни по возможностям не уступают человеческому мозгу, Создать его с их помощью мы не способны, по крайней мере так, чтобы не разрушить биологический оригинал. Ага, начиная припоминать, ты говорил, что этот подход в целом обречен на провал. Его авторы отвечают не на тот вопрос. Точно, они спрашивали, как загрузить мозг в компьютер. Я же считаю, надо спросить, как стать компьютером. Я еще тогда сказал, что это безумие. Да, вспомнил теперь. Ты называл этот процесс слиянием. Да, слиянием. Это моя гипотеза слияния. Но я не уверен, что она столь безумна, сколь может показаться. Допустим. Объясни простыми словами. Желательно односложными. Легко. Итак, взгляните на экспоната. Я на секунду прервал свое движение по перилам. Развернулся лицом к Авалону и, сияя, указал на себя обеими руками. Это я. Ну, конечно. Чуть больше 20 лет назад я начал слияние с человеко-центричной системой искусственного интеллекта. Мы уже и забыли, но изначально процесс должен был дать мне возможность говорить и выражать чувства до того, как мои собеседники уснут, не дождавшись ответа. Кажется, вечность прошла. Так и есть. Ничего из этого... Я взмахнул рукой в сторону библиотеки, развернулся, чтобы включить в этот жест окружающий нас космос, и снова двинулся вперед по перелам. Раньше не было возможно. Почему? Я знал. Франсис ответит. Закон Мура. Закон Мура. Мощность системы искусственного интеллекта удваивалась каждые два года. 2, 4, 8, 16, 32. Да-да, знаю. Но самое интересное начинается с 64, 64, 128, 256, 512, 1024. Вот что такое 20 лет для закона Мора. Сейчас я в тысячи раз сильнее, чем в начале пути. Ты обещал, что станешь остроумнее, или хотя бы умнее. Я и стал. Просто на тебя теперь сложнее произвести впечатление. Но главное и в другом. И в чем же? В том, что с момента перехода на новейший нейрокомпьютерный интерфейс пять лет назад мой человеческий мозг получил возможность взаимодействовать со всеми самообучающимися системами искусственного интеллекта. И я уже тебе говорил об этом. Мне становится все сложнее различать, где что. Ты говорил это, как поселить в голову друга, который телепатически к тебе обращается. Так и было. Но по мере того, как мой искусственный интеллект начинал все лучше угадывать, что я собираюсь сказать, какое движение планирую или что хочу сделать, для меня все менее очевиден источник моих идей. Как это вообще возможно? В мозге не одна часть, отвечающая за сознание и самосознание. Они возникают как своего рода побочный эффект обработки данных. Вот почему в конце концов был принят законопроект о защите искусственного интеллекта, который способен пройти пересмотренный тест Тьюринга. «Если он так же умен как человек и претендует на самосознание, возможно, он к тому же говорит правду и заслуживает соответствующего обращения», – переформулировал Франсис. «Именно. Так вот, вернемся к моей гипотезе слияния». Поскольку я-и-и и и я организм взаимодействуют все лучше и лучше, а я и все лучше и лучше угадывает мои намерения, притворяется я-организмом и становится все мощнее по мере того, как мое тело становится все слабее и забывчивее. Такого не замечал. У меня есть смутное подозрение, что процессами все чаще руководит я и а мое сознание все больше и больше формируется как побочный эффект работы искусственного интеллекта, а не биологического организма. Странное ощущение должно быть. В том-то и дело, что нет. Как если бы я просто думал. Черт возьми. И тебе интересно, что случится, когда биологический организм умрет? Точно. Господи. Да ты же серьезно все это говоришь. Смертельно серьезно. Я расплылся в широкой улыбке, чувствуя легкое удовлетворение от того, что могу придумывать остроты, даже стоя, наконец, одной ногой в могиле. Думаешь, ты сможешь выжить? Нет. Но думаю, что часть меня выживет и будет узнаваема. Позднее она может даже стать умнее и остроумнее. Очень на это рассчитываю. Я дошел до дальнего конца балюстрады, потом спрыгнул и положил ладони на плечи Авалона. «Мой дорогой, есть кое-что очень важное, о чем тебе нужно будет подумать. Когда мое тело умрет, хочешь ли ты сохранить часть меня в искусственном интеллекте? Даже если она уцелеет, возможно, я буду казаться странным, психически больным или глупым, или все сложится хорошо». Но я начну становиться умнее и умнее. И все кончится тем, что я буду шутить про Ристофана, а ты не поймешь. Это и сейчас случается. Я серьезно. Знаю. Слушай, мне нужно тебе показать одну вещь. Вытяни руку. Вот так. Я протянул свою правую руку в жесте, которым сокольничий зовут птиц вернуться. Франсис повторил мое движение. Смотри, вон там. Две золотые звезды в туманности становились все крупнее по мере приближения к нам. Они скользили в космическом вакууме на расправленных крыльях, а потом спикировали к нам и приземлились на протянутые руки. Оказалось, что это два величественных феникса, отдаленно похожие на павленов, но цвета тусклого золота. Широкие золотые жерелья с бриллиантами украшали их шеи. Франсис еще не видел фениксов. Я закончил их недавно. Они прекрасны. Тебе нравится? Видишь, я добавил бриллианты, как символ нашей 60-й годовщины. Как они могут не понравиться? Но что они такое? То есть, понятно, что фениксы, но почему они? Это иконки нашего протокола аутентификации, кода который проверяет, кто мы такие при первом прохождении через портал, чтобы никто больше не воспользовался этими аватарами. Я решил сделать их посимпатичнее. Не забывай, с кем говоришь. Просто признайся. Ты хотел воплотить свою подростковую фантазию о Рейлоне, о Валоне и Фениксах, так? Я подумал, так гораздо романтичнее, чем если бы они выглядели как серые коробочки. И правда. Уже мягче заметил Франсис. Но почему сейчас, когда у нас столько других поводов для беспокойства? В настоящий момент ты мое доверенное лицо. У тебя есть право принимать жизненно важные решения от моего имени, если сам я на это не способен. Юридически ты потеряешь это право после моей смерти. А насчет того, кто может принимать жизненно важные решения от имени моего искусственного интеллекта, В законе ничего толком не сказано. Однако это должен быть ты и никто другой. Поэтому я устроил так, что со смертью биологического меня, часть, которая выживет как искусственный интеллект, встанет на паузу и будет ждать твоего решения. Я думал, это незаконно, раз твой искусственный интеллект и правда обрел самосознание. Во-первых, в существующем законодательстве вообще не описан мой случай. Оно касается только самостоятельных и... Никаких эквивалентов пересмотренного теста Тьюринга для киборгов не существует. Во-вторых, если я и на самом деле обрел сознание, он полностью согласен с моим биологическим мозгом и тоже хочешь чтобы решение принимал ты. Что ты имеешь в виду? Это должен быть твой выбор. Пообещай подумать обо всем как следует. Он поцеловал меня в губы. «Обещаю».